Авдотья кинулась за печку, там у нее была потайная дверь, как во многих сибирских избах. Дверь вела в подпол, а из подпола был лаз во двор. Об этом знали лишь два человека, сама Авдотья и сдвигов. Лаз давно обвалился и местами засыпался, но только он мог спасти Ухоздвигова. Авдотья ужас изо всех сил старалась сдвинуть капустную бочку, загородившую дверь. Но бочка была пузатая, десятиведерная. В избу ошалело влетел из синей Гавриил Иннокентьевич, накинул крючок и рванулся было за печку. — Ты что делаешь, тварь? — свирепо пришипел он. Ему показалось, что Авдотья загораживает ему единственный выход — к спасению. — Будь ты проклята! Толкнув Авдотью, он попытался перелезть через бочку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 Лжешь, тварь! Если бы не задержали меня, бы спасен был, шлюха! Ты еще с вечера баки мне забивала своей проклятой любовью и припасла эту бочку! Гавря, милый, лжешь, Клянусь, клянусь, клянусь! И, встав на колени, неистово перекрестилась, глядя на него снизу вверх. Слышно было, как треснула сенная дверь, громко стукнувшись там о стенку. Кто-то дернул за дверь избы. И в этот же миг хищный взгляд уха Сдвигова встретился с чьими-то глазами по ту сторону единственного незакрытого ставнею окошка. Он хотел прицелиться и выстрелить прямо в лицо, но Головешиха, обняв его за ноги, хотела встать, и он промахнулся. «О, тварь!» — крикнул он, подумав, что Головешиха старается свалить его на пол. Она не слышала его последних слов.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 то это дело моей совести. Кому хочу, тому и молюсь. Да? Глаза майора семичастного смотрели в упор, не мигая. Должен вам сказать, ухоздвигов, вы поторопились с самосудом. Вы убили единственную преданную вам соучастницу. Жаль, конечно, что не вместе с ней вы предстанете перед судом. Но вы не будете одиноки, — — На этот счет не беспокойтесь, в сельсовете ждет вас с птаха со всем оборудованием походной радиостанции. Ухоздвигову стало и в самом деле дурно, так значит, предал его Филимон Боровиков. — Да не может быть, бронье! — выкрикнул ухоздвигов, меняясь в лице.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 Он, слегка сутулившись, напряженно неподвижным взглядом глянул на тело. Васюха, осторожно приступая по полу, чтобы не вляпаться в лужу крови, зашел с головы, Егорша взялся за податливые, неприятно белые босые ноги тела головешихи. Склонившаяся на бок голова Авдотьи широко открытыми черными глазами глянула на убийцу. Ему показалось, что по левой щеке из ее глаза... Катились слезы. Вся правая сторона лица и кончик носа были испачканы кровью. межбровье разворочена кость на вылете пули. — Мне бы закурить! — Найдите там в горнице простыни, что ли? Накройте ее! Покуда Егорш ходил за простыней в горницу, Васюха зажег висячую семилинейную лампу под абажуром И отодвинул стол из переднего угла. Трезвее убийцы соображал, взят ли он как капитан под кличкой, известной по ту сторону океана, или он влип просто случайно, по недоразумению. Кто его может изобличить? Птаха? Филимон Боровиков? Дуня все-таки не могла пойти на предательство. Никак не могла. И мертвые, в конце концов, не свидетели. Я, кажется, старею, как глупо влипа, где-то в деревне среди бородатых космочей. Каких переплетах бывало, а здесь деревня? Это было неприятно и обидно. Испачканное кровью лицо Дуни с обезображенным лбом тянуло к себе взгляд убийцы.